Глава 23. Рояли бывают очень тяжёлыми. Серая парусина в пятнах подозрительного происхождения. Добротно натянута. Время от времени вибрирует от порывов ветра. Ещё в поле зрения видна верхушка центрального шеста. Там между поперечными и оттяжками толстый паук сплёл роскошную паутину. «Это весь мой мир. Больше я ничего не могу увидеть. При попытке не то что пошевелиться». А просто скосить взгляд, удар чудовищной боли вышвыривает меня из реальности. Снаружи слышен характерный шум. Народ завтракает. Значит, наступило утро. Скоро, наверное, придёт толстуха Трея. И если повезёт, будет заливать в меня бульон из рябчиков. Если не повезёт, то рыбный. После первой же ложки опять отключусь. Я не могу долго находиться в сознании. Любое, даже самое пустячное – Событие выбрасывает меня обратно, в том числе и кормёжка. Да и без событий надолго не задерживаюсь. Стоит поднять веки, и мне остаётся несколько мгновений. Я успеваю увидеть парусину шатра, паутину, шест с поперечинами и оттяжками. И всё. Назад, в нирвану. До следующего пробуждения. Мне не снятся сны. Иногда я пытаюсь думать, не открывая глаз. Так можно пролежать долго. Вот только резона нет. Мысли не идут. Я не знаю, кто я или что, но и это уже не волнует. В моей голове причудливая мешанина из обрывков знаний сотен, если не тысяч людей. Некоторые из этих знаний бесполезны, некоторые опасны, а некоторые смертельно опасны. Но я не копаюсь в них. Мозг напрягать даже не лень, просто бессмысленно. Ну вот, сейчас опять набросится боль, В мой скудный мирок вторглось очередное яркое событие. Порвав крылом паутину, на поперечину уселся зелёный попугай. Гордо подбочинился, скрижащущим, полным сарказма голосом выдал пошлость. «И кто же это тебя так отделал, мальчик? Со слоном любовь крутил, что ли?» В шатре на миг светлеет. Кто-то зашёл. «Трея? Рано для неё. Обычно она приходит после завтрака». «Зелёненький. Не желаешь с утра тяпнуть, раз уж заглянул к нам». Голос знакомый. Тук. Жизнерадостный горбун. Бабник-террорист. Даже при сухом законе где-то ухитряется находить алкоголь. Не удивлён. «Или пока я валялся, законы поменялись?» Реакция попугая тоже не удивляет. Спикировав вниз, он исчез из поля зрения и заорал. «Наливай, красотка!» «Ну, спасибо!» Как только меня не обзывали, но бабы еще ни разу. Могу ведь и обидеться. Наливай, сказано, и веселую песню хочу. С утра петь. Нас народ неправильно поймет. Да и попадемся по-глупому. Сюда, конечно, никто не заглянет в такую пору. Но это если тихо такие дела проворачивать. А так только Трея может зайти. Но она с бульоном еще возится. Время у нас есть. Плохо, что погреб под замком. Да еще и охрану Ресат поставил. Но умный человек от жажды никогда не умрет. Журчание. Нетерпеливое посвистывание попугая. Наконец, знакомые булькающие звуки. И почти сразу голос Тука. «Ну все, а то мне не останется. Вот смотрю я на тебя иди диву даюсь. Куда ж в тебе столько влезает?» Хлопанье крыльев. Попугай возвращается на перекладину. Тут же Тук вскрикивает. «Ну вот зачем ты мне на голову нагадил?» «Молчи, смерть грязный!» «Правильно Дан говорил, что суп из тебя сварить следует. И вообще, раз такие дела, то больше ничего не получишь, свинья неблагодарная». Свербит что-то в голове, покоя не даёт, будто мысль какая-то наружу просится. «Твою мать! Да я уже сто раз должен был отключиться, но всё ещё в сознании. Рискую скосить взгляд. Получается. И боли нет». Глаза, правда, чуть ли не со скрипом поворачиваются, но это уже мелочи. Приоткрыл рот, разлепил спекшиеся губы, и тоже обошлось без последствий в виде болевого удара и шока. «А жизнь-то налаживается?» От такой мысли в голове начинается революция. Апатию как взрывом смело, мозг закипел. Столько всего в нем, что не знаю, за что хвататься. Старые полузабытые планы, до которых руки не доходили. Мысли по поводу всего произошедшего – Рыхлые, ещё чуждые для меня чужие знания, жёстко выдранные из неведомого банка данных и ещё более жёстко переписанные в мою многострадальную информационную матрицу. Господи, время идёт, а я валяюсь на лежанке. Ещё и отупел в этом парличе. Давно я тут бревно изображаю. Судя по паутине, не меньше ста лет. Хотя кто знает местных членистоногих? Может, все 200 Эй, тук! «Дай хлебнуть, что там у тебя?» Голос хриплый, совсем не мой, и кажется таким пропитым, что обладателю наливать уже не рекомендуется. Тук, вскочив с чурбачка, спиной врезался в опорный шест, отчего шатер заходил ходуном. Попугай, естественно, сорвался с поперечины, начал носиться кругами, истошно крича. Поддакивая ему, горбун охнул, затем невнятно выругался и ошеломленно спросил. «Сэр-страж, вы?» «Не знаю». Честно ответил я. «О, вы очнулись! Я же говорил, а то тут не верили некоторые. Ой, простите, в кружке пусто уже, как и во фляжке. Но для такого дела сейчас крикнул рисата чтобы погреб позволил открыть. Наберу кувшин. Много себе позволяет этот аресат. Чтобы венца сэру стражу налить, приходится дозволение у него выпрашивать». «Тише, не тараторь. Вода хотя бы есть?» «Конечно есть. Чай не в пустыне живем. Вон ведро целое». «Воды дай». «Только сперва сесть помоги». Сесть удалось. Даже более того. При желании смог бы сделать это и самостоятельно. Тело слушается, но кажется каким-то задубевшим, будто механизм не смазанный. В суставах сковывающее напряжение. Деревянность в мышцах. Головокружение подкатывает. Вода очень холодная. Не похоже, что из реки набирали. Хотя, может, зима уже наступила. А я не знаю. Но надеюсь, нет». Уж лучше думать, что колодец наконец почистили. Зелёному надоело носиться по шатру. Приземлившись на плечо, он внимательно покосился на кружку. Разочарованно вздохнул и поприветствовал. «Ну, здравствуй!» «И тебе здоровья!» «Ты выглядишь, как из могилы выротый Вина хочешь?» «Ох, не искушай!» «Тук, долго я здесь провалялся!» «А мне откуда знать? Я что, считал? Но немало!» «Неделя уже прошла. Две, три...» «Да больше. Уж осень наступила, а вы все без памяти». «Понятно. Как все закончилось, после того, как я отключился?» «А хорошо, все закончилось. Я уж тогда думал, что все, конец пришел сэру стражу. Нечистый меч к горлу вашему приставил, а вы без сознания лежали, на спине. И вдруг раз, и на ноги вскочили. А потом два, и алекс стоит уже без головы. но ну, потом три, и вы оба падаете. Только он совсем упал, а вы нет» дышали еле-еле. А зрители что? Какие такие зрители? Люди Альрика. Да, там по-разному получилось, некоторые недовольны были, некоторые помалкивали, но в основном только обрадовались люди. А когда Аль рот вязали, так она мигом порядок навела, епископ приехал, и начали разбираться, что это за гнусность с вами там сделали. Всякое думали, и плохое, конечно, тоже. Виновного быстро нашли, ведьму, что Альрику притащили откуда-то с севера. Карга та еще. Пока вы честно дрались, околдовала она вас. «Ведьма? Я хочу на нее посмотреть и поговорить». «А чего там смотреть? А уж говорить вовсе смешно. Косточки от нее остались обгоревшие». «Не понял». «Чего непонятного? Сожгли мы ее». «Как сожгли?» «Ну как всех сжигают. К столбу привязали и дровами обложили. Она же ведьма». «Мило». «Потом еще скрипа сожгли, когда поймали». Он в лес ушел с частью шейки и Альрика. Гадости разные замышлял, наверное. Да только ребята рыжие его выследили и Дирбза привели. А тот долго не разбирался. Кто сопротивлялся, тех порубили на месте, а остальных на дрова усадили. Епископ тогда говорил, что Скрип колдун. Да никто и не спорил. Какая разница, кто он? Все равно жечь таких надо. «Я, похоже, много пропустил». «А то, ой, чего это я с вами болтаю? Надо сказать народу, что радость у нас. Очнулись. И Трею надо пнуть, чтобы не бульоном пичкало, что-нибудь серьезное организовала. Жевать-то сумеете «Наверное». Горбун выскочил из шатра, а я остался. Так и сидел, бездумно глядя на стену, собирая в одну кучу разбегающиеся мысли. Но недолго я пребывал в одиночестве. Полок колыхнулся, в шатер вошел. «Коротышка! Убийца! Тот самый душитель!» А я сейчас беспомощен, будто котенок новорожденный. Оружия нет, тело с трудом слушается. Коротышка, покосившись из-под лобья, сально ухмыльнулся и гнусавым голосом произнес. «Стало быть, вы издоровели. Это дело хорошее. Ведь я десяток медиков поставил на то, что выкарабкаетесь. Выигрыш, получается, остался». В голове созрел отчаянный план – откинуться назад, перевернуть лежанку на себя и орать при этом во все горло. Вокруг полно людей, помощь придёт быстро, и, возможно, душитель не успеет меня достать. Тот, не обращая больше на меня внимания, поднял остывшую жаровню, насвистывая под нос примитивную мелодию, вышел из шатра, оставив меня в несколько ошарашенном состоянии. Я ждал всякого, что он накинет удавку и завершит начатое, достанет кинжал и прорежет, прикончит меня каким-нибудь другим, возможно, изощрённо жестоким способом, Того, что душитель просто уйдет, я не ожидал. А жаровня-то ему для чего? Плохие ассоциации в голову лезут. Пытать меня собрался, что ли? Может, пока я бревном валялся, здесь переворот произошел, и власть поменялась? Вряд ли. Скорее всего, я не очнулся, а в бреду валяюсь. Мерещится всякое. Возможно, и того хуже. С ума сошел. Мозг не выдержал обрушившейся лавины информации». «Хотя, если не ошибаюсь, псих никогда не признает себя психом. Но в каждом правиле есть исключение, а я уже в стольких правилах им являюсь, что одним больше. Разница незаметна». Опять качнулся полок. Но на этот раз не убийца. Дирбс явился. Не успел он рот открыть, как я прошипел. «Только что сюда заходил убийца!» Рефлекторно ухватившись за рукоять меча, сержант нервно уточнил. «Какой убийца?» «Тот! Душитель!» который меня в сарае чуть не удавил». Дирбс, поскучнев, убрал руку с меча, облегченно произнес. «Ах он, так это просто Амет, он уголь в жаровне пошел менять. Ночи сейчас холодные, вас знобило, заботиться о вас». Чувствуя, что еще немного и свихнусь окончательно, максимально спокойно уточнил. «Почему этот душитель ходит по замку? Он ведь должен в колодках сидеть, и пытать его должны были». «Зачем пытать?» Изумился Дирбс. «М-да. Или я сошел с ума, или мир. Скорее, все же первое». «Дирбс, мы ведь должны были узнать, откуда он пришел». «Ах, вот вы о чем. Так узнали ведь. В тот же день, когда вас околдовали, хески все рассказали. Сами рассказали, без пыток. И это хорошо, ведь пытать Хеска бесполезно. Скорее язык проглотит, чем слово вымолвит». «Так, спокойно, Дан, спокойно». «Сержанты так выглядят озадаченно». «Дирбс, я ничего не знаю, ни про каких Хесков. Я не знаю ничего с того момента, как потерял сознание после смерти Альрика. Быстро, в двух словах, объясняй, почему убийца на свободе? Или даже убийцы? Насколько я понял из твоих слов, их несколько». «Трое их, Хесков. Амеда мы схватили. А Касида и Марука банда Альрика поймала. Был еще четвертый, но в бою Том убили его». Гасиду и Маруку тоже досталось, места живого на них не было. Межгорцев они втроём больше дюжины прикончили и покалечили многих. Но те их толпой задавили и повязали. «Вы их должны были видеть на крестах рядом с крестом Альры». «Видел. И...» Когда после поединка мы поднялись и начали с межгорцами разбираться, кто прав, а кто виноват, тогда и узнали, что это хески. Гасид и Марук сразу сказали, что их круг послали карающие» приказав найти в Межгорье стража Дана и убить его. Но страждан спас их души, а это для Хеска свято. Жизнь стража они ценили в душу Касида, и, получается, остались вам должны душу Марука. Ждали вашего решения, когда очнетесь». «Какого решения?» «Вы можете забрать жизнь Марука, или оставить их круг служить вам, пока они еще раз не спасут вашу жизнь». «И вы им поверили?» «Сэр, страж, это ведь Хески». Дирбс выпочил глаза. «Похоже, я только что сморозил несусветную глупость, но...» «Они ведь слово карающим давали, что убьют меня, но нарушили». «Никакого нарушения нет. При договоре Хески всегда указывают, что договор нерушим, пока не будет выполнен или дело не будет касаться спасения души. Вы спасли их души, а это важнее договора. Все честно». «И что же мне с ними делать?» «Как что? Это же хески! Пригодятся всегда! Даже если спасут вашу жизнь и останутся в расчёте, не жалейте ничего, оставляйте на службе. Они останутся, потому что сами признают, что душа важнее жизни. Только платить тогда придётся, но это того стоит. Мало их, и без работы они никогда не останутся. Пусть лучше вам служат». «Ладно, пока замяли тему, потом разберусь. Теперь в двух словах, как без меня дела шли?» «Да, всё хорошо у нас». Замок продолжаем ремонтировать, и на следующей неделе вы можете в донжон переселяться. На первом этаже там еще работы много, но два других и площадка в порядке. С межгорцами ладим, разве что поначалу стычки были, но после того, как скрипа сожгли, все затихло. Многие теперь с нами живут, в основном те, кого Альра перетащила из лесов. Остальные по-разному. Кто-то решил деревню обживать по округе, но многие так и сидят в холмах. Страхом они больны, боятся спускаться. Но это пройдет, подождать только надо. Наши дозоры за ними приглядывают. А с запасами как? Не сказать, чтобы много, но зиму протянуть должны. Кошек по округе одичалых ловим и приручаем. А тот мышей спасунет Да и крыс хватает. Они для припасов первый враг. Чувствую себя все более уверенно. Тело оживает. Головокружение все реже и реже. В глазах муть рассасывается. Нос заработал на полную мощь. И я тут же поморщился. Запашок от меня тот еще. На пороге показался тук. «Сэр-страж, завтрак скоро будет. Королевский завтрак вам приготовят». «Хорошо, тук. Мне бы помыться». «Баньку истопить?» «А есть баня?» «Конечно есть. Как же без бани жить-то? Если с вечера не выстудилась, то мы быстро ее...» Горбун выскочил, уже на улице прокричав. «Амет, у тебя веники остались можжевеловые. Тащи один в баню. Сэру-стражу не помешает сейчас». «Да уж, вот так валяйся. Непонятные киллеры чувствуют себя в моём замке, как дома. Веники разносят банные». «Только в бане я понял, как же меня жизнь измотала. Мышц не осталось. Скелет голый, кожей обтянутый. Зачем все эти новые знания, если меня ветром шатает?» «Надеюсь, эта дистрофия временная, и я обязательно восстановлюсь. Но пока что лучше на себя не любоваться. Нервы целее будут». «Дирбс?» Пользуясь тем, что епископ с рассветом отправился в холмы проповеди межгорцам читать, а Рисат с ним пошёл, чтобы в случае чего весомость слова Божьего подтвердить мечом не оставил меня в покое даже в бане. Пока Тук обхаживал можжевеловым веником голубая мечта мазохиста. Он, чуть приоткрыв дверь в парилку, с короговоркой рассказывал все пропущенные новости. И между делом пожаловался на рисата дерз он стал в последнее время, часто с епископом спорит». Тот его осаживать пробовал, но не помогает. Много он себе возомнил. Это издавна тянется. Раньше на побережье Арисат был правой рукой Сарафлориса, командующего экспедицией. А конфидус был вождем еретиков ссыльных, у них в подчинении. Вот Арисату не нравится ему подчиняться. Тем более, что бакайца и редиан не очень-то уважают. Они ведь одно ценят – воинственность. «Так ведь епископ у нас воин ещё тот. Видели бы вы, как он врубился в толпу межгорцев, когда мы шейку Скрипа разгромили?» «Верю. Не будь конфидус таким, его бы вообще ни один бакаяц слушать не стал». «Всё равно нельзя так. Вы приказали слушаться его во всём, как вас». «Арисат поболтать любит. Он и мои приказы обсуждал не раз». «Много вы ему позволяете просто. Простите, сэр, наболело». «Ладно, сержант, поставлю я его на место. И это...» «Где Альра?» «Откуда мне знать?» «Ты разведкой заведуешь и охраной подступов к замку, а она – лучший помощник в таких вопросах. И ты хочешь сказать, что понятия не имеешь, где ее искать, и еще смеешь на Арисата жаловаться?» «Виноват, царь-страж, да в замке она, вы не так меня поняли». «Ладно, мне нужна она». «Что, в баньку ее?» «Господи, Дербс, просто после бани приведи ее в шатер, поговорить надо».